Глава 102. Этот диалог может служить образцом трудностей, с которыми я встречаюсь. Флоберу в Саламбо, разумеется, не приходилось сталкиваться с подобными проблемами, ведь разговоров Гамилькара, отца Ганнибала, никто не записывал. А у меня, когда Гейдрих говорит «если вы думаете, что можно насмехаться надо мной, глубоко ошибаетесь», и в следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем решитесь нечто подобное предпринять, это повтор того, что дошло до нас от самого Науёкса. Примечание. Видимо, Бене имеет в виду изданную по-английски и по-французски монографию Гюнтера Пейса «Человек, который начал войну». Лондон и Париж, 1960 год. Конец примечания. Разве можно найти лучшего свидетеля? Разве может кто-нибудь воспроизвести фразу точнее, чем тот, кто ее слышал? Тот, кому она была адресована? Казалось бы, нет. Но я, тем не менее, сомневаюсь, что Гейдрих сформулировал угрозу именно так. Не в его это стиле. Так вспомнилось на Уоксу много лет спустя. Так было записано в его свидетельских показаниях, а потом еще и переведено. Ну а в результате белокурое бестие Гейдрих, самый опасный человек Третьего Рейха, произносящий Если вы думаете, что можно насмехаться надо мной, глубоко ошибаетесь, и в следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем решитесь нечто подобное предпринять, выглядит глупо. Куда правдоподобнее, если бы такой грубый и упивающийся своим всемогуществом персонаж, разгневавшись, выпалил что-то типа, «Еще раз попробуйте надо мной поиздеваться, пеняйте на себя, яйца оторву». Но чего стоит мое видение рядом с прямым свидетельством? Если бы все зависело только от меня, сцена получилась бы такой. «Ну-ка скажите, Науэкс, где я провел ночь?» «Простите, мой генерал». «Вы прекрасно поняли вопрос». «Нет, я не знаю, мой генерал». «Значит, не знаете?» «Нет, мой генерал». «Вам неизвестно, что я был у Китти?» «Что вы сделали с записью?» «Не понимаю, о чем вы, мой генерал». «Прекратите это издевательство! Спрашиваю еще раз. Вы сохранили запись?» «Мой генерал, я же понятия не имел, что вы были там. Никто меня не предупредил». Естественно, я уничтожил запись, как только узнал вас. То есть, как только узнал ваш голос. «Не валяйте дурака, нау no Вам платят за то, чтобы вы все знали, и отдельно за то, чтобы знали, где я. Мне это известно, потому что я сам вам плачу. В ту минуту, как я вхожу в спальню у Китти, вы выключаете аппаратуру. Еще одна попытка посмеяться надо мной, и я отправлю вас в Дахау» где вас уж точно за яйца повесит. Ясно, я выразился? Предельно ясно, мой генерал. Ну и убирайтесь отсюда. Так, мне кажется, куда реалистичнее, живее и, наверное, ближе к истине. Но только, наверное. Гейдрих мог быть грубым и сыпать непристойностями, однако в случае необходимости он отлично умел играть роль хладнокровного бюрократа. Стало быть, учитывая все обстоятельства, из двух версий на Уйокса, даже деформированной, и моей, лучше выбрать на Хотя я-то сам остаюсь с убеждением, что главным желанием Гейдриха в то утро было оторвать своему подчиненному яйца.